Дочь Альбиона К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреевич Отцов. Впередний встретил его сонный лакей. — Господа дома? — спросил предводитель. — Никак нет. Бариння с детьми в гости поехали, а барин с мамзелью, гувернанткой рыбу ловец с самого утрас. Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашёл он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул. Грябов, большой толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз на бок. Возле него стояла высокая тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорее на крючок, чем на нос.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 «Охота смертная, да участь горькая!» — засмеялся отцов. «Здравствуй, Иван Кузьмич!» «Ага, это ты?» — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. «Приехал. Как видишь. А ты все еще своей ерундой занимаешься. Не отвык еще?» «Кой черт! Весь день ловлю с утра». Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал, ни я, ни это Кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт, просто хоть караул кричи. А ты наплюй, пойдем водку пить. Постой, может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше. Сижу, брат, здесь с самого утра, такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул уже меня черт привыкнуть к этой ловле. Знаю, что чепуха, сижу, сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь. На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве Преосвященный служил, а я не поехал. Здесь просидел, вот с этой стерлядью, с чертовкой с этой. «Ну, ты с ума сошел?» — спросил отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бронишься при даме. И ее же... Да черт с ней! Все одно не бельмес по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брони ей все равно. Ты на нос посмотри. От одного носа в обморок упадешь. Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово. Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.